Спрятанные и наказанные. Они умирали. Может быть, уже умерли. Ведь так бывало, что призраки болтались годами вокруг того места, где погибли, не понимая, что с ними не так. Игорю было все равно. Лучше бы просто закончилось. Все, что можно. Все, все, чтоб закончилось. Единственные звуки, что он слышал — Это слабое и медленное, как у спящего, дыхание Касьяна где-то рядом. Это значило, что Касьян еще жив. Интересно, жив ли сам Игорь? Можно было бы положить ладонь себе на грудь и проверить. Но рука от чего то не поднималась, как у марионетки, у которой оторвали ниточки. Давным-давно, после того, как мальчики пытались бежать, тетки связали их магией. Так думал Игорь, потому что веревок не было, а двигаться он не мог. Тетки долго ругались рядом, одна плакала и просила что-то, но ее никто не слушал. Та, которую называли белой, сначала тоже ругалась, но замолчала, послушала-послушала и резко всех оборвала. Вот только Игорь не помнил, что она сказала. При звуках ее голоса его будто по голове чем-то долбануло. Потом их с Касьяном куда-то увезли, и остальных мальчишек больше не было слышно. Игорь не знал, что с ними стало. Пока были силы, они с Касьяном пробовали изучить место, где их теперь держали. Но там было слишком много пространства, судя по гулкому эху от голосов. И вокруг стояла непонятная преграда — за которой периодически кто-то шуршал и скрипуче стонал. Касьян знал, что от жажды умирают быстрее, чем от голода. Но сколько времени нужно, чтобы умереть, он не знал. Внутри было так больно, будто они наглотались игл. Одна из стен, у которой они сидели, была шершавая, и кирпичи шатались. Пока можно было, Игорь и Касьян пытались их вытащить, но безуспешно. Сил хватило только расшатать их чуть больше. Зато самая широкая стена была бетонной, и в углу по ней сверху бежали иногда струйки воды. У них ничего не было, куда собирать эту воду, и мальчики просто по очереди подставляли ладони или слизывали жидкость со стены. — Может, этот дождь наверху идет? — тоскливо тогда сказал Касьян. — Снег, а не дождь, — поправил его Игорь. «Какой еще снег?» — возмутился Касьян. «Весна же! Ты сам говорил, что апрель». «Так не наступила весна. Это по календарю апрель, а у нас все зима». Приходили к ним всего дважды. Кажется, белая или бабка принесла бутылку воды. Когда она опустела, мальчики пытались пристроить ее так, чтобы в нее попадала вода. Но бутыль была неудобная, фигурная вся, постоянно падала и горсть леденцов. А потом пришел кто-то с незнакомыми глухими шагами, и мальчиков снова отключили. Игорь тогда пришел в себя где-то под открытым небом, и сначала, как сумасшедший, вдыхал и вдыхал чистый свежий воздух, и не знал, что плачет от ощущения ветра на щеках, и от шелеста веток, и еще тысячи разных звуков и запахов, которые были вокруг. Но вот голос Белой заставил его сжаться от ужаса. Рядом застонал Кассиан. Белая была зла и шипела, выплевывая слова. «Зачем ты это сделал? Зачем ты забрал мальчиков? Я хочу их поменять!» «Никто не даст тебе поменяться», — устало ответил ей мужской голос. «Отойди, Альбина. Сейчас дело не в твоих дурах-дочках». Они как раз по делу получили». «Не смей!» — воскликнула Белая. «Нельзя так говорить о моих девочках. Они старались, как могли. Я отдам этих дурацких мальчишек, и мне вернут моих девочек». «Зачем они тебе?» — спросил мужчина. «Ты перестаешь быть человеком. Скоро ты позабудешь совсем, что это такое, и твои игры в дочке-матери тебе станут не нужны. Тебе захочется выпить и их тоже». «Уезжай, Альбина! На тебя охотятся! И дай мне закончить с этим делом!» Итак, затянули сверх меры. «Отойди от них!» — медленно сказала белая. От скрежета ее голоса Касьян прерывисто вздохнул, а Игорь и вовсе перестал дышать. Вокруг по-прежнему было темно. Ночь, наверное. Но Игорь бы хотел посмотреть на того дядьку, который не боялся белую и спорил с ней. «Может, правда, просто дурак?» «Уходи, Альбина», — повторил тот. «Я просто оставлю их здесь и...» «А ты не боишься, что они слышали твой голос?» — Вкрадчиво спросила Белая. «И когда их будут спрашивать, то они покажут на тебя. И тот маленький ублюдок-маг, что слышит правду, не даст тебе отвертеться». Из всего этого Игорь вдруг понял, Санька, то есть Лейта ищет его. Он крепко зажмурился, потому что слезы непрошенно обожгли глаза. «Что?» — растерялся мужчина. «Движение рядом». «Я думал, обездвиживание хватит еще часа на два», — со странным любопытством в голосе сказал мужчина. «Так значит, их сопротивляемость повысилась? Жаль, что не было времени с последними данными ознакомиться». «Повысилась!» — шепотом согласилась Белая. Совсем близко, так что ее дыхание щекотнуло лицо Игоря. «Но не к моей силе!» — спокойно сказала она, и мальчишек вдавила в землю. Мужчина ахнул от неожиданности, наверное, и его задело. Потом зашипел, а ведьма вскрикнула. Ветер, злой и кусачий, носился над ними — Игорь слышал, как ломались и падали ветки над ними, как тяжело топала по земле белая, и двигался мужчина. Их тяжелое дыхание и шорох одежды окружили лежащих мальчишек бесконечным движением. И Касьян обреченно выдохнул. Хоть бы они друг друга убили. Игорь был согласен. Только он уже знал, что никакие счастливые случайности на их долю не выпадают. Наверное, закончились. Какой-то миг, что-то жесткое и тяжелое, упало ему на лицо. В носу что-то хрустнуло, и соленая кровь наполнила рот. Наверное, тот дядька шлепнулся. Касьян вдруг ахнул, а потом начал ругаться надломленным, отчаянным голосом, и такими словами, что Игорь даже не слышал. Его голос угас вместе со всем остальным миром. Бесконечность спустя они очнулись в огромном пространстве, наполненном привычными запахами и звуками. Снова предыдущее помещение. И вот тогда Игорь и начал сомневаться в том, что он жив. Сначала они еще немного разговаривали, пытаясь понять, что случилось. Помогали друг другу добраться до стены с водой и до угла, где они нужду справляли. Но потом все прекратилось. Даже режущая боль внутри притупилась, словно им больше не надо было есть и пить. И прежде они еще разговаривали. То друг с другом, то... Ну, с теми пацанами, которые вроде как остались в другом месте, но все равно иногда слышались их голоса. И тот парень приходил, который пытался Игоря спасти, и в реку упал. Его было слышно все хуже. Но Игорь вроде понимал, что тот подбадривает. Теперь стало тихо. Время растянулось. Растворилось в окружающей тьме. Его больше не существовало. Игорь и Касьян лежали рядом и слушали свое дыхание. Невнятный шепот стен, тонкую капель. Засыпали и просыпались, ощущая все то же. Казалось, что так все и закончится сном, который однажды не прервется.